Глава пятая. Как космическая энергия может даровать благословение. Каждый мужчина ⁇ Сын Божий, и каждая женщина ⁇ Дочь Божья, потому что есть только одна сила, одно присутствие, одна причина и одна сущность. Научитесь настраиваться на одну тональность с космической энергией, и по мере того, как вы будете это делать, вы заметите, что начинаете действовать с позиции своего реального Я. Прямо сейчас начните утверждать, что вы получаете энергию свыше, что вы используете находящуюся в вас божественную силу, и вы скоро обнаружите, что начинаете наполняться космической энергией. Войти в контакт со своим божественным началом это все равно, что подключиться к проводам высокого напряжения. Результаты не замедлят сказаться. Жизнь ⁇ это по большей части впитывание силы, которая находится в вас. Но которые вы еще не знаете. Прежде чем вы, Динамо-машина, начнете вращаться, есть только вероятность нахождения в вас потенциальной силы. Но когда вы начинаете двигаться как динамичная, насыщенная магнетизмом личность Динамо-машина, то вскоре будете генерировать силу от источника всех сил. Некоторые люди пробуждаются к жизни только в случае крайней необходимости, вместо того чтобы сделать это своей ежедневной привычкой постоянно находясь в поле потенциальной энергии. Как она открыла в себе космическую энергию? Хрупкого телосложения женщина, весом всего 45 килограммов, рассказала мне о том, как она приподняла грузовик, придавивший ее мужа, и тем самым спасла ему жизнь. Спустя несколько часов четверо дюжих мужчин пытались приподнять этот же грузовик, но не смогли сила и энергия всегда были в этой женщине, и когда ей понадобилось, божественное присутствие ответило на ее запрос. Предположения становятся реальностью. Как сказал Черчилль, наши предположения затвердевают и становятся фактами. Однажды я беседовал с ветераном вьетнамской войны, и он рассказал о том, как заблудился в джунглях. Сначала он очень испугался, но потом успокоился и сказал себе «Со мной все в порядке, Бог тоже здесь». И он вспомнил, что когда-то он заблудился в горах и случайно натолкнулся на человека, удившего рыбу в ручье, и тот человек указал ему путь. Он предположил, что направление верное и вскоре вышел на главную дорогу. Так и в данном случае мужчина предположил, что Бог направит его обратно к их батальону, или к дружественно настроенным людям. После этого он встал и пошел, а через несколько часов вышел прямо к санитарам, которые оказали ему необходимую помощь. Предположения затвердевают и становятся фактами, а затем в той или иной форме проявляются в реальности. В вас заключены огромные возможности. Бог, Дух Живой Всемогущий, пребывает, идет и говорит в вас, Вот слова лорда Честерфилда. Некоторые люди живут и умирают, так и не раскрыв заложенное в них величие. Вы, динамо-машина мощной электростанции, и можете высвободить скрытые в вас силы, предположив, что ваши идеи, чувства и позиция разума являются правильными. Божественный потенциал будет лишь возрастать благодаря вашему активному действию, В противном случае он станет двигаться в противоположном от вас направлении. Верьте в божественное присутствие, которое находится в вас. Позвольте космической энергии пройти по кровеносным сосудам вашего тела, упорно утверждая «Я наполняюсь энергией и мудростью бесконечного присутствия». По мере того, как вы будете продолжать это делать, вы будете динамично продвигаться в направлении восстановления здоровья и обретения богатства. Как она получила благо жизни? Как-то я разговаривал по телефону с женщиной, занимающейся бизнесом, и она пожаловалась мне, что ее бизнес, личные и домашние дела, идут из рук вон плохо. Я сказал ей, что наоборот, она обладает властью, чтобы управлять своими мыслями, чувствами, действиями, и несет ответственность за гармоничное и спокойное течение жизни. Я предложил этой женщине открыть Библию и прочесть стих из книги пророка Иезекииля. Это будут дожди благословения. Я посоветовал ей возвеличивать эту идею в своем разуме. Всякая идея по своей природе динамична, и поэтому она погрузится в ее подсознание и высвободит необходимую энергию жизнь этой женщины была полна страха, недовольства и ненависти по отношению к мужу. Она сказала, что в первый год ее бизнес имел огромный успех, все было прекрасно и гармонично, а теперь она расплачивается за этот успех. Я уже указал на то, что она должна также взять на себя ответственность за собственные неудачи. Прошло несколько недель, и я получил от этой женщины оптимистичное письмо, в котором она писала, что, следуя моему совету, начала напевать про себя. «Это будут дожди благословения для меня». Данная идея погрузилась в ее подсознание, и с тех пор все изменилось. Бизнес резко пошел вверх. Появились новые потребители. Ее муж получил повышение по службе, и сейчас она полна энтузиазма. Как только она избавилась от горечи и враждебности, Через нее хлынул поток космической энергии в виде гармонии, здоровья, спокойствия и изобилия. Страх блокировал его поток энергии. Недавно я разговаривал с одним бизнесменом, который боялся всего. С завтрашнего дня, инфляции, какой-нибудь ужасной болезни, банкротства и так далее. Я объяснил ему, что он блокирует поток своей потенциальной энергии и поэтому стал менее эффективно работать. Не было никакой причины для страха, потому что внутри него находилось противоядие, способное истребить этот страх. Это Бог, который пребывает в каждом человеке. Это высшая сила и нет ничего, что противостояло бы ей. Я дал этому бизнесмену стих из Библии, содержащие следующие динамичные слова. Будь тверд и мужествен, не страшись и не ужасайся, ибо с тобою Господь, Бог твой, везде, куда ни пойдешь. И этот мужчина стал часто утверждать, Бог, всемогущий, единый, направляет меня и руководит мною на всех путях моих. Его любовь окружает и оберегает меня. Божественная сила проходит через меня как гармония, здоровье, правильное действие и любовь. Когда в его разум закрадывается страх, он тут же начинает повторять «Бог любит меня и печется обо мне». Он сделал это своей привычкой и вскоре заметил, что по мере того, как он день за днем вырабатывал в себе дисциплину, навязчивая идея страха растворилась в свете божественной любви. Он понял, что путем постоянного повторения вечных истин он привел в действие силу бесконечного Я настала приносить положительные результаты. Страх исчез, уступив место вере в Бога и во все доброе. Его новообретенная вера в бесконечное присутствие и силу открыла канал в его разуме, из которого потекли плодотворные мысли. Как он получил больше силы и энергии? Недавно я проводил занятия по теме «Психологическое и духовное значение», книги от Иоанна «Святое благовествование» из Нового Завета. Я объяснял значение следующего стиха. «А тем, которые приняли его, верующим во имя его, дал власть быть чадами Божиими. Я сказал, что если бы любой человек открыл свой разум и сердце потоку этой космической энергии силы, то он мог бы вершить великие дела, и его девизом было бы Я могу делать удивительные вещи с помощью божественной силы, которая поддерживает меня и руководит мною. Чадо Божие – это любой человек, который осознает, что в нем пребывает Бог и что Бог – его отец, принцип жизни, прародитель, потому что есть только один созидательный принцип. Следовательно, нужно верить в то, что Бог – это ваш партнер, руководитель, казначей, специальный уполномоченный по улаживанию конфликтов, советник, источник поставок и ваша мгновенная и постоянная поддержка во всякое время. «Мы пришли», — сказал Вордсворт, — «из облаков славы, за которыми стелится сверкающий след от Бога, который и есть наш дом». В конце лекции один из слушателей сказал мне, что каждое утро он становится перед зеркалом и вслух говорит, Я – чадо Божие. Победа, триумф, успех сопутствуют мне. В моей жизни царят богатство и гармония. Бог – мой партнер. Все чудесно. Курс моих занятий продолжался пять недель. Этот мужчина практиковал свой метод каждое утро. К концу третьей недели, к его крайнему удивлению, он получил от совета директоров корпорации, в которой работал приглашение занять должность президента компании с окладом 50 тысяч долларов. В его разуме постоянно возникали новые идеи, и как-то он сэкономил для компании 100 тысяч долларов благодаря интуиции, которая подсказала ему решение сложной проблемы. Этот человек начал осознавать, какой громадной силой и мудростью он обладает. Он стал обращаться к ним и всегда получал ответ. «Теперь я знаю», — сказал он мне что ничто в жизни не может расстроить меня. Я знаю, как достучаться до божественной силы. Она сказала: "Ведь я очень предана своей религии. Что я делаю не так?" Недавно одна женщина сказала мне: "Я очень предана своей религии. Я верю в библейские заповеди, в золотое правило и догмы моей церкви. Тем не менее, я не могу добиться успеха и свести концы с концами, я разочарована в своей работе и несчастлива, я молюсь, но не получаю ответа. Причина такого положения заключалась в том, что религия этой женщины была чисто формальной. Доктринам и принципам своей церкви она служила устами, а не душой. И в то время как с общепринятой точки зрения она считалась верующим человеком, она всегда ожидала воздаяния постоянно занималась самоосуждением, была недовольна коллегами и верила в то, что Бог наказывает людей. Она приносила жертвы доктринам и догмам своей церкви. Это была формальная, поверхностная вера. Я объяснил ей, единственное, что действительно имеет значение, это вера, которую она хранит глубоко в своем сердце, ее эмоциональные всплески, страхи и глубоко сидящие убеждения. Религия, Это та ментальная позиция, которая связывает вас. Доминирующей мыслью этой женщины было самоосуждение. Ваши подсознательные допущения, суждения и убеждения диктуют и управляют всеми вашими сознательными действиями. Другими словами, ваша религия – это ваши взаимоотношения с Богом. Эта женщина стала практиковать зеркальный метод. Каждое утро она становилась перед зеркалом, и в течение пяти минут громко, вслух и с глубоким чувством утверждала. «Я дочь бесконечного. Он любит меня и печется обо мне. Я возвеличиваю Бога, пребывающего во мне. Я здорова, все в моей жизни гармонично и совершенно. Я получаю вдохновение свыше». Каждый раз, когда мысль самоосуждения или недовольства проникала в ее разум, она тут же напоминала себе Бог любит меня и печется обо мне. И приблизительно через месяц она вышла замуж за преуспевающего ученого. Теперь у нее новая позиция разума и она буквально влюблена в великие истины жизни. И действительно, когда вы молитесь, происходят чудеса. Кратко о том, что следует запомнить. Каждый мужчина сын Божий и каждая женщина дочь Божья, потому что есть только одна сила, присутствие, причина и сущность. Прямо сейчас начинайте утверждать, что вы можете все сделать посредством божественной силы, которая поддерживает вас. Жизнь это признание, что внутри вас есть сила, которая всегда была там, хотя вы и не знали об этом. Поймите, что эта сила существует и скоро вы начнете генерировать энергию свыше. Когда хрупкого телосложения слабая женщина увидела, что ее мужа придавил грузовик, она приподняла машину и освободила его. Даже четверо дюжих мужчин не смогли этого сделать. Она допускала, что в ней есть такая сила, и космическая энергия ответила на ее призыв. Черчилль как-то сказал, что наши предположения затвердевают и превращаются в веру. Один ветеран Вьетнамской войны предполагал, что внутри него есть руководящий принцип, который выведет его из джунглей, он получил божественное направление и в конце концов оказался среди своих товарищей. Вы мощная электростанция и можете высвободить в себе скрытые силы посредством предположения, что у вас есть божественные идеи, чувства и верная позиция разума. Упорно утверждаете, что вы полны энергии и мудрости бесконечного, что эта сила течет по вашим кровеносным сосудам и вы сразу же почувствуете приток энергии свыше. Женщина, которая находилась в подавленном состоянии и затруднительном финансовом положении, возвеличивала в своем разуме такую идею ⁇ будут дожди благословения ⁇ Эта идея полностью захватила ее разум, генерируя невероятную энергию и силу, которые преобразили ее жизнь как в финансовом, так и в социальном плане, приведя к гармонии и процветанию. Один человек, который всего боялся, начал использовать великое противоятие, возвеличивать Бога в себе. Он постоянно повторял следующую великую истину. «Будь тверд и мужествен, не страшись и не ужасайся, ибо с тобою Господь, Бог твой, везде, куда ни пойдешь». Книга Иисуса Новина, 1.9. И когда страх возникал в его разуме, он тут же заменял его мыслью. «Бог любит меня и печется обо мне». Он сделал это своей привычкой и смог избавиться от страха. Один мужчина начал утверждать, чувствовать и верить, что Бог является его партнером, руководителем, консультантом, казначеем и уполномоченным по урегулированию конфликтов. Он использовал зеркальный метод и каждое утро, стоя перед зеркалом, утверждал, «Победа, триумф и успех сопутствуют мне». «Богатство принадлежит мне. Бог – мой партнер. Это чудесно». И он стал президентом компании, а из глубин его разума начали бить ключом удивительные идеи, помогая ему сэкономить средства для бизнеса. Она сказала, что несмотря на свою религиозность, испытывает недостаток и ограничения. Однако подлинная религия находится в сердце, в подсознании. Именно то, во что вы искренне верите, в глубине души, проявляется в вашей жизни. Ваша формальная вера или теоретическое согласие с определенными догмами, правилами и порядками, это ваше мышление, то, что находится в голове. Однако важно то, что есть в вашем сердце или в подсознании. Доминирующее убеждение, вот ваша настоящая религия. Верьте в доброту Бога на земле живых. Верьте в его руководство и любовь. Верьте в изобилие и богатство бесконечного, и сотрет Бог всякую слезу с очи их, и не будет уже ни плача, ни вопля.